Глава 8. Планета Пронавар. Город Левердол. Мы сидели в ресторане гостиницы и обедали. Прошло всего 40 минут, как мы покинули музей и, взяв такси, сняли номер в гостинице подальше от музея. На этом настоял я. Смутные чувства обуревали меня. Моя интуиция твердила мне, что соваться опять в музей опасно. В чем дело? Ковыряясь вилкой салати, размышлял я. Документ Круза стал недействительным или проблема в другом? Чтобы немного успокоиться, я взял газету из корзины возле столика и стал читать объявление. Что я там хотел найти и сам не знал. Но тут мои глаза натолкнулись на объявление частных сыщиков. «Если вам изменяет ваша жена или муж, мы сможем это доказать. У вас пропали ценные вещи, мы их найдем». «Услуги квалифицированного специалиста сыска». Я закрыл глаза и задумался. «Ты чего не ешь?» – прервал мои раздумья Жуль. «Случилось что?» «Пока нет, но может», – ответил я. «Если мы сунемся опять в музей». «Идентификационная карта?» – спросил Жуль. «Не знаю», – задумчиво ответил я. И тут меня озарила идея. «Слушай, нам нужен захудалый сыщик». Я протянул ему газету. а ищи среди этих объявлений самого захудалого». Жюль взял газету, посмотрел на нее и спросил. «Не понимаю, зачем тебе сыщик?» «Он за нас пойдет в музей, а мы посмотрим со стороны, что произойдет». «Хорошо, это я понял», — ответил Жюль. «Но почему именно сыщик?» «Они берутся за любую работу. Найти, помочь, разобраться», — пожал я плечами. Не прохожего же судицы брать для такого дела. Жуль промолчал и уткнулся в газету. Вот, произнес он. Есть такой! И объявление у него дурацкое. Чипен спешит на помощь. Чипен второй день был без денег. Всю прошлую выручку от клиента он пропил. В долг ему давно не давали. Он на всякий случай пооткрывал ящики стола. Пошарил там руками и со вздохом закрыл. Чудо не произошло. Там не было денег и не было недопитой бутылки. «Хоть бы какая сволочь пришла!» Подумал он и стал гипнотизировать дверь своего офиса. Его могли в любой момент выгнать отсюда. Он уже задолжал за аренду за два месяца. «Где обманутые жены и рогоносцы мужья? Неужели все стали честными?» Его грустные раздумья прервал стук в дверь. Стук был грубым, а дверь от толчка распахнулась настиж. В проеме стоял хорошо одетый господин. «Зитер Чипендейл здесь?» – спросил визитер и бесцеремонно направился к его столу. Сел на стул и с усмешкой, которую даже не пытался скрыть, посмотрел на детектива. «Я Чипендейл!» – со скрипом от несмазанного вином горла проговорил частный сыщик. «Чем могу быть полезен?» Можете! Кивнул посетитель. «Есть деликатная работа, хорошо оплачиваемая, но требует мастерства от частного сыщика». «О, не беспокойтесь», – воспрял духом хозяин кабинета. «Вы как раз пришли к нужному Лургу. Я один из самых лучших детективов в нашем городе». «Да что там в городе, во всей провинции?» «Расскажите о сути вашего вопроса». Я представляю юридическую фирму Круза и сыновья. Начал не спеша говорить посетитель. К нам обратился клиент, у которого есть вопросы к Местному музею истории и естествознания. Он в свое время передал туда один артефакт для изучения. Теперь хотел бы его вернуть. Мы подали в архив заявку, но нам кажется, что сотрудники института нас обманывают. Там нужен специалист, который бы в разговоре мог определить, врут они или нет. «Да!» – сыщик надул щеки и накинул на лицо маску важности. «Действительно, тут нужен хороший специалист! Физиономист! Вы пришли по нужному адресу! Работа архи-сложная, и я за нее возьмусь, за...» «Аванс 50 Дериков», – подсказал клиент. «После выполнения работы еще 100. Договорились!» Чип Эндейл решительно хлопнул ладонями по столу и жадно уставился на купюру в руках клиента. Тот протянул ее ему и убрал руку обратно. «Мне не хотелось бы заключать договора на такого рода услуги, Зитер», – произнес клиент. «Это может обидеть руководство музея, недоверие и все такое. А они, мужи-ученые, очень обидчивые. Скажем...» Вы придете от имени нашей юридической фирмы и скажете, что пришли за сундуком из зоны отчуждения. Как вам такой расклад?» «Да, без проблем», — ответил Чип Эндейл. «Мне самому не нутру эта бумажная волокита. Честность с клиентом — мой девиз», — гордо заявил детектив, а сам подумал. «И таких дураков держат в солидных конторах. Надо же!» «Да-да, конечно, я не сомневаюсь в вашей порядочности», – закивал головой посетитель. «Но я хочу вас предупредить», – улыбка пожилого человека в шикарном костюме заставила Чипа похолодеть, – «что мы проверим вашу работу. Если окажется, что вы ее не выполнили, у нас хватит возможности отправить вас на службу Империи в доблестные вооруженные силы». Чип Эндейл часто заморгал. Посетитель не блефовал. Такие солидные конторы всегда отвечают за свои слова. У них деньги, у них связи. Он пойдет в музей, все разузнает и вернется с обстоятельным ответом. Надо будет, он из этих ученых червей всю душу вытрясет. Я все сделаю в лучшем виде, когда могу приступать? Прямо сейчас и приступайте, Зитер Чипендеил. Я приду к вам завтра утром. Посетитель поднялся, оставив на столе купюру в 50 дереков и шаркающей походкой удалился, хлопнул дверью. «Важная скотина!» Глядя ему вслед, подумал детектив, но работу делать надо. Он поднялся со стула, убрал купюру в карман и, закрыв за собой дверь в офис, отправился в музей. В музее его встретил внимательный взгляд архивариуса. «Чем могу быть полезен?» – спросил старик в очках. «Я хочу знать, где находится сундук, найденный в зоне отчуждения». Грубо ухватив архивариуса за грудки и притянув его к себе, зашипел ему в лицо посетитель. «И не вздумай мне врать, старик, иначе я из тебя сделаю музейный экспонат». «Зачем так грубо, Зитер?» Старик безвольно повис на крепких руках. «Я вам сейчас все расскажу, только отпустите меня». Чип Эндейл отпустил старика и криво улыбнулся. «Давно бы так!» За его спиной открылись двери. Чип оглянулся. В помещение ворвалось трое лургов в сером. Не успел Эндейл понять, что произошло, как его огрели дубиной по голове. Заломили руки и повалили на пол. Он услышал легкий звук шагов и последовавший за этим приказ. «Поднимите его!» Его подняли и сильно встряхнули. «Этот приходил...» — спросил Лерзитер Архивариуса. Тот отрицательно покачал головой. — Нет, Лерзитер, этого молодчика я вижу в первый раз. — Ты кто? — спросил Лерзитер поникшего чипа. — Я... я... ничего не делал, — стал оправдываться сыщик. — Я спросил тебя, кто ты. — Достаньте у него документы, — приказал он своим помощникам. Взяв в руки его карту, он вслух прочитал. «Чип Эндейл. Бывший полицейский. Частный сыщик. Индекс благонадежности 73. Так-так. И зачем вам понадобился сундук, Зиттер Эндейл?» «У меня заказ, Лер Зиттер, от юридической конторы «Круза и сыновья». «Выяснить все, что связано с этим сундуком». «Покажите договор, Зиттер». Взгляд советника, казалось, проникал до самых потаенных глубин сознания чипа. Он понял, какую глупость совершил, согласившись не составлять договор. «Э-э-э! э Это был устный договор!» – начал оправдываться он. «А о намерениях?» «Договора нет, значит...» Советник постучал ребром карты по ладони. Его длинные заостренные уши нервно дернулись. Лерзитер спрятал документ во внутреннем кармане костюма. "Уведите задержанного", приказал он. Когда они остались одни, господин с длинными ушами обратился к архивариусу. "Благодарю вас за помощь. Я оставлю до конца рабочего дня двоих своих сотрудников. Если появятся господа из круза и сыновья, они вам помогут разобраться с ними. Вы запрос обработали?" "Да, конечно." Вот и хорошо. Мы стояли с Жулем по разные стороны музея. Если там засада то нашего бедного сыщика выйдут оттуда уже задержанным. А входов в музей было два. Я находился с тыльной стороны, прячась за углом дома напротив, чуть в стороне через дорогу. Жуль занял наблюдательный пост в трактире за столиком у окна. Интуиция меня не подвела. Чипа вывели под руки двое амбалов усадили в подъехавший электромобиль и увезли в неизвестном направлении. Через пять минут из музея вышел Эльфар. Он покрутил головой, и к нему подбежал еще один человек, но уже в простой одежде с фотоаппаратом на груди. Он выбежал из толпы экскурсантов, что ходили вокруг музея. «Профессионально работают», недовольно подумал я. «Фотографируют всех, кто зашел с тыльной стороны, а скорее всего из центрального входа». «Ищут тех, кто заинтересовался сундуком. Это однозначно», – уверился я. «Но почему? Что службу безопасности империи так заинтересовало в этом сундуке? И главное, где он сейчас?» Лерзиттер уехал, сев в припаркованный на стоянке автомобиль, а толпа экскурсантов продолжала кружить по площади у входа. «Вообще-то они идиоты», – «Подумал я». Эта толпа не маскирует, а наоборот привлекает к себе внимание. Они что, не подумали, что за входом могут следить? Или, по крайней мере, разбили бы толпу на три группы и проводили экскурсии по частям в разное время? Так было бы менее заметно, что они просто изображают экскурсантов. В здании обязательно тоже будут их люди. Что же делать? Я увидел, как из музея вышел уборщик в синей жилетке и с надписью «Уборочная компания Эвлада». Он прошел к переходу и направился в мою сторону. В руках он нес внушительный пакет. Я заметил одну странность. Улицы были чисты, а мусорных урн не было. Жюль объяснил мне, что на улицах стоят пневмоприемники мусора. Мусор засасывается в бункер и по пневмоприводу движется на переработку. Рядом с домом, где я стоял, находится именно такой бункер. Будочка круглой формы. Уборщик туда зашел, а следом шмыгнул я. Вышел в ускоренный режим, ухватил пальцами шею мужчины, тот замер, а когда я вышел из боевого режима, то он бесчувственный опустился на пол. Я снял с него жилетку, куртку на молнии и надел на себя. Натянул на лежащего свой костюм и сунул в карман карту, украденную у Круза. Затащил его за мусороприемник и уложил. Придет он в себя не раньше, чем через 4 часа. Его документ забрал себе. Я посмотрел на карту, И с удивлением понял, что могу читать этот алфавит. Стив Арольский специалист по наведению порядка третьего класса. Место службы – компания «Эвлада». Индекс благонадежности – 79. «Надо же, специалист!» Я был удивлен. «Серьезно тут подходит к своей профессии. Если спросят, ты кто, то можно важно отвечать. Я специалист по наведению порядка, а у нас...» Все грубо и даже неприлично. Уборщик, дворник и грязные контейнеры на улице. Шиза, спасибо за знание. И давайте вместе с Лианом меняйте мою внешность на внешность этого парня. Только сначала верните мне мою внешность. А то я вас знаю, забудете еще. Шиза не ответила. Но по моему телу прошел холодок, потом еще один. Я высыпал мусор в жерло мусороприемника и закрыл крышку. Там внутри раздался довольный гул и затих как будто там сидел дракон. Он сожрал свою порцию и успокоился. Арольский! Заорал, увидев меня мужик в красной жилетке с надписью «Старший специалист». «Где ты ходишь? Срочно наведи порядок в кабинетах номер 12 и 13! И будь внимателен!» Он подошел ко мне вплотную и тихо добавил. «Там шишки из СБ сидят. Хотят, чтобы им принесли сигареты и газеты свежие». Я молча кивнул и направился в конец коридора. Именно там, рядом с архивом, находились эти кабинеты. Заглянув в кабинет по левую руку под номером 12, увидел парочку помощников архивариуса. Их столы были завалены бумагами, на руках черные нарукавники, а на теле черные фартуки. Там больше никого не было. «Мусор из корзин забери!» Обернувшись на скрип, открывшейся от двери, сказал один из них. «Я сейчас, скоро!» Ответил я и закрыл за собой дверь. В кабинете под номером 13 сидела девушка, довольно миловидная, возле стены из ящиков для картотеки. Девушка кокетливо переговаривалась с двумя молодцами в серых костюмах. Увидев меня, один из них поманил меня пальцем. «Иди сюда, вот деньги», — сказал он. «Принеси нам сигареты, бутылку сока и бутерброды с мясом. Еще свежие газеты, все понял». Я кивнул головой, взял деньги и вышел но направился в архив. Там сидел тот же архивариус, показывая посетителям свою голову. Вновь выход в боевой режим. Я перелез через прилавок и осмотрелся. Рядом с архивариусом прямо на столе была расположена кнопка. Провода из нее я вырвал и вышел из ускоренного режима. «Вы что себе позволяете?» Возмутился старик и быстро нажал кнопку. «Значит, я правильно понял ее назначение». Ухмыльнулся я. Ухватил старика за шею. «Жить хочешь?» – спросил я, и, не давая ему кричать, сжал пальцы посильнее. Старик захрипел. Его глаза стали вылезать из своих глазниц, и он закивал головой. Я ослабил хватку. «Если закричишь, я тебе сломаю шею, понял?» Старик вновь согласно закивал. «Вот и хорошо. Люблю, когда между лургами есть взаимопонимание. Я осторожно ослабил хватку». Старик скосил глаза на тревожную кнопку и увидел вырванные провода. «Да, уважаемый, я подстраховался», — ответил я на его понимающий взгляд. «СБ сюда не придет. Они, понимаешь, заняты твоей помощницей». «Что тебе нужно? У меня нет денег. И ты понимаешь, Арольский, что тебя будут искать». «Я все понимаю, уважаемый, но мне нужен тот сундук, который вы так стойко охраняете». «Расскажите мне о нем. Кстати, вы подготовили ответ на запрос Крузы?» «И тебе он нужен», – старик укоризненно посмотрел на меня. «Весь мир сошел с ума из-за этого артефакта. Могли бы просто спросить, и я бы тебе все рассказал и так». Он потер шею. «Без насилия». Он вытащил из папки листок и положил на стол. «Вот, читай». «Эх, лурги, лурги!» – вздохнул он. «И когда вы перестанете верить сказкам о волшебстве?» На листе был перепечатанный краткий отчет о моем сундуке. Если вкратце, то четыре года назад, а демон говорил, что прошли столетия, удивился я, искатели нашли сундук в зоне отчуждения. При этом трое из них погибли от нападения механических существ, в сундуке были тряпки, драгоценности, холодное оружие и одежда, которую не носили местные жители. Думая, что они нашли вещи Дэров, поспешили сдать сундук с вещами ученых в бункер. Брать что-то из сундука они побоялись. В сундук переправили сюда в музей и сообщили о находке службе безопасности. Те заинтересовались находкой. В сундук забрали и оставили приказ сообщать о всех, кто заинтересуется сундуком но это мне сообщил на словах Архивариус. В отчете это не упоминалось. Долгих четыре года им никто не интересовался, и вот я третий, кто о нем спрашивает. За один день. «Ты тоже наслушался сказок наших историков», сокрушенно покачал он головой. «Они утверждают, что это вещи, якобы из другого мира, где существует магия» и они дадут силу и власть тому, кто ими владеет. Запомни, сынок, магии не существует. А теперь иди, я никому не скажу о твоей глупости. Ты тут работаешь уже пять лет и проявил себя как старательный работник, а то, что ты поддался на соблазн, то не твоя вина, а наших псевдоученых». «Надо же, какой добрый старикан!» – удивился я. Открыл кнопку и закрепил провода. Если он говорил правду, то уборщика не будут искать. А если соврал, то ничего не поделаешь. Жаль парня. Но может статься, он сможет оправдаться. Я перелез через прилавок и ушел. Старик архивариус выполнил свое обещание. В музее была тишь да гладь. Я сходил и принес безопасникам то, что они заказали. И спокойно ушел из музея. В своем истинном обличии Иридара Тохрангора я подсел к Жулю. «Ну что?» – спросил он, перестав удивляться моим превращением. «Опасность была?» «Была. Музей пасет служба безопасности». «Что делает?» – переспросил Жуль. «В музее засада», – пояснил я. «Чипа взяли и увезли. Сундук находится у СБ». «Поэтому ты поменял свой облик?» – спросил Жуль. Я кивнул, соглашаясь с его словами. «Что думаешь делать?» «Надо наведаться к одному лерзитору», — ответил я. «Ты с ума сошел? Я на такое не подписываюсь. Ты хоть понимаешь, чем это грозит?» «До конца нет», — честно признался я. «Но и уйти без сундука не могу. Ты, Жуль, не переживай. Забирай деньги и улетай на другую планету. Я не хочу тебя тянуть за собой». Жуль уткнулся в тарелку. «С радостью бы это сделал», — помолчав, произнес он. «Но не могу». Ты единственная наша ниточка, ведущая к свободе. Враг моего врага, мой друг. Может, ты попросишь помощи у своих?» Он с робкой надеждой посмотрел на меня. «Неоткуда мне ждать помощи, Жуль?» Посуровив, ответил я. «Обманывать тебя не буду. Я не шпион врагов дэров. Я здесь сам по себе, по своей частной инициативе. Ты это... Не цепляйся за призрака. Я ничем не могу помочь вам в вашей борьбе». «Найду сундук и уйду». «Ты так просто можешь покинуть нашу империю?» — спросил мой друг после недолгого молчания. «Не совсем чтобы просто, но думаю, смогу». «А там, откуда ты, дыры есть?» «Нет», — ответил я. «Я очень не хочу, чтобы они туда попали». Жуль помолчал, пребывая в своих мыслях. «Может...» — начал он нерешительно. «Ты смог бы и меня забрать с собой». «Теперь пришлось задуматься мне. Я знаю о переходе между мирами, знает об этом демон, но не уверен, что он понимает, куда попал его сундук. Жуль будет знать о нем. Чем это может грозить мне и миру?» «Жуль, ты уверен, что не будешь болтать о том мире, откуда ты пришел?» спросил я. «Я умею хранить тайну». «Хорошо, мой друг. Если мы добудем сундук, и если сможем вернуться, я заберу тебя с собой». «Не уверен, что тебе у нас понравится, но это твой выбор. Кроме того, мы не сможем быть вместе. Тебе придется осваиваться там самому». Увидев его взгляд, в котором был вопрос, не стал скрывать. «Быть рядом со мной – это подвергать себя смертельной опасности. У меня много могущественных врагов». «Так уж получилось», – помолчав, продолжил я. «Просто поверь, я дам тебе средства к существованию, и ты забудешь про меня. Такое условие тебя устраивает». «Я дорожу твоим доверием, мой друг, и можешь не беспокоиться о том, что я проболтаюсь, но... Но как ты собираешься разобраться с Лер -Зитером? «Просто прослежу за ним и навещу его дома». Параллельная вселенная. Планета Пронавар. Управление Имперской службы безопасности. «Дженнер Фютер Лер Брундил и себя...» Лер Ингарил вошел в кабинет и обратился к адъютанту начальника регионального управления службы безопасности империи. Молодой офицер был ставленником самого советника губернатора провинции. Он понимал свою значимость и свысока смотрел на оперативных сотрудников. Ингарил это знал и терпеть не мог этого выскочку. Но, как и все в управлении, вынужден был с ним считаться. Он прятал свою неприязнь за вежливой улыбкой и легким поклоном головы. «У вас что-то срочное, Лер Ингарил?» Спросил молодой офицер. Ему импонировало, что такой опытный контрразведчик, как штаб-фютер Лер Ингарил, оказывает ему должное уважение. «Да, унир-фютер, у меня доклад по коду зеркала». О -о -о! Удивленно вскинул брови адъютант. «Подождите, я узнаю, когда вас может принять Лер Браунгил. Лер Ингарил прикрыл глаза, пряча в них раздражение. «Этот мальчишка Фьютера называет как равного. Лер Браунгилл». «Через минуту адъютант вышел». «Вы сможете зайти через пять минут, штаб фьютер, А пока подождите здесь, в приемной». Ингарил вежливо, легким поклоном головы, выразил благодарность и сел на стул. «А что, вещи в этом ящике, что нашли в зоне А-19?» Показывая свою информированность, спросил молодой офицер в самом деле обладают магическими свойствами. Я не совсем уверен, что понимаю вас, Унирфютер. Ингарил спокойно посмотрел в глаза молодого эра. Он не собирался обсуждать с молокососом вопросы государственной важности и давал тому это понять. Адъютант покраснел и уткнулся в бумаге на своем столе. Через пять минут он поднял голову, встал и улыбаясь пригласил штаб фютера в кабинет начальника управления, открыв перед ним двери. Ингарил прошел в кабинет и вытянулся в струнку. Дженнер Фьютер закрыл папку и отложил в сторону. «Штаб Фьютер! Эр, сидящий за столом тихо засмеялся. Хе-хе-хе, полноте вам тянуться. Вы же не молодой офицер, только что прибывший из военной школы после выпуска. Что там по этому артефакту? Лер Ингарил усмехнулся, но тут же спрятал свою усмешку. Не всем так повезло, проунгил, как тебе жениться на дочери советника планетарного правительства. — Не скрою! — улыбаясь, отозвался на кол костер. — Я был проворнее остальных. Вот ты занимался только вопросами службы и не смотрел по сторонам. Я же увидел скучающий взгляд лаурдилы и был пленен ее красотой. Немного офицерского шарма, немного настойчивости, и вот я зять. Эр громко рассмеялся и погрозил пальцем Ингарилу. «Не спорь, вы все ее считали старухой. Она старше нас на 7 лет». Ингарил промолчал. А что он мог сказать? Его заместитель за три года сделал головокружительную карьеру из штаб-капта вырос до Дженнерфютера на самой спокойной планете империи. Работать с ним было, с одной стороны, легко. Он не давлел над службами, доверяя профессионалам. С другой стороны, Браунгил во всем слушался свою жену которая лучше него знала деловые качества его подчиненных и с ее подсказки не давал расти тем, кто мог его подсидеть, и не отпускал из управления тех, кто усердно работал. Поэтому управление было на хорошем счету в главке имперской службы безопасности. Одним из таких, кого Браунгил зажимал в росте и в то же время давал полную свободу действий, был его бывший начальник штаб Лер Ингарил Гроза дезертиров и антисоциальных элементов «Докладывай, что там по зеркалу. Мы вместе с тобой начинали это дело». Браунгилл сложил руки и приготовился внимательно слушать. «Суть, ты, надеюсь, помнишь?» – начал говорить штаб Фютер. В приватной обстановке он называл начальника управления просто на «ты». «Но я все же напомню, для чего создаются зоны, аналогичные А-12». Наши повелители чувствуют в этих местах сопряжение сил Вселенной и считают, что в таких местах возможен переход между мирами. Использование антиматерии на узком участке пространства рвет границы, открывая переходы. «Да-да, я это помню», — перебил его Браунгилл. Только еще ни разу отсюда туда или оттуда сюда никто не перешел. Вроде как место перехода кочует, а наши союзники, что плодят там свои гнезда, не смогли найти эти переходы. Что-то изменилось с тех пор? Изменилось, ответил Ингорилл, скрывая раздражение от того, что его перебили. Во-первых, погибло все гнездо, что росло в зоне, и на убийцу объявлена большая охота. Мы проверили всех искателей, прибывших в зону. Ни один из них не мог бы сделать подобное. Кроме того, в это время в зоне был только один искатель. Жуль Бергат, младший сын Лейра из Ругдита. Мои люди наведались в бункер к ученым. И один из этих ученых сообщил, что к нему приходили двое искателей. Тот самый Жуль Бергат, младший сын Лейра из Ругдита и... Ингориль сделал выверенную паузу. Браунгил нетерпеливо завозился на стуле. И, повторил он, и с ним был молодой Рамшталец. И что? не понял Браунгил. Ну, Рамшталец и что? А то, что никакой Рамшталец в зону не входил, а оттуда вышел. А после этого стали происходить странные события. «Начальник полиции виноградного тупика сообщил о беглом дезертире рамштальце. Мы его искали по описанию, но пока не нашли. Дальше еще интереснее. В музее появились двое и представились, как представители юридической фирмы Краузы и сыновья. Мы связались с их офисом и выяснили, что фирма никому подобных поручений не давала, а документ племянника главы фирмы потерян». Одного из посетителей музея опознали по описанию, как Жуля Бергота, а вот второй попал под точное описание Зиттера Краузе, племянника главы фирмы, что очень странно и не поддается объяснению. Если только не предположить, что первое – это был все же сам Краузе, второе – его двойник, третье – пришелец с той стороны. «Слишком много, если, мой друг, твои агенты не могут точно определить, сколько лургов ушло в зону и когда. Это же мои бывшие агенты, они сплошь идиоты. Я их сам подбирал. Вот, смотри, что мне сообщил мой бывший, а теперь твой нынешний агент Хромоножка». Браунгилл заразительно засмеялся, увидев, как вытянулось лицо Ингарила. «А что ты хочешь? Она единственная, кто может сообщить что-то толковое». Так вот, она прислала сообщение, что ее мужу какой-то проходимец продал болт Деров, как волшебный. Представляешь, и этот выходец с Идифа поверил. Он открыл ящик стола и кинул болт. «Вот, возьми!» — с улыбкой сказал он. «Еще один магический артефакт!» Ингарил взял себя в руки. Мраунгил, информация проверялась не единожды». Там не было никого, кроме этих двоих. И они прибыли сюда за этим артефактом. Один из них пришел с той стороны. Я в этом уверен. Это наш шанс выполнить распоряжение повелителей. Ты понимаешь, что это значит? Не совсем. Что ты хочешь?» Браунгилл, поджав упрямо губы, посмотрел в упор на штаб фьютера. «Я скажу сначала, что я хочу», — ответил напористый ингорилл. «Мы отдадим артефакт этим двоим и проследим за ними. Если они уйдут в зону, значит, там есть проход, и мы его обнаружим. Если они не пойдут в зону, мы проследим за тем, кому они его отдадут. И тогда на основании полученных данных будем принимать решение. Но если у нас все получится, Браунгил, ты попадешь в голове на планету Гдером и, надеюсь, возьмешь меня с собой». Ингарилл говорил все больше, одушевляясь, но Браунгилл его восторга не разделял. У него была спокойная, сытая жизнь. Он был в этой провинции вторым по значимости эром после советника главы управы. Зачем ему менять устоявшуюся жизнь на суету главка? С артефактом штафютер есть проблема, проговорил он, стуча пальцами правой руки по столу. Какая? С подозрением, посмотрев на бывшего товарища, спросил Ингарил. «Его нет». «Как нет?» «А вот так и нет». В гости к нашему планетарному советнику приезжал его друг, командующий Южным фронтом Лер Берташил. Он любитель собирать всякого рода предметы. Главное, чтобы они были необычные. Моя супруга спросила, нет ли у меня чего-то необычного. «И...» «Что «и...»?» сурово спросил Ингарил. «Ну что ты волнуешься? Я отдал этот сундук Вельдженнерфютеру Берташилу?» «Как?» — изумленно воскликнул Ингарил. Его спокойствие и невозмутимость дали трещину. «Как ты мог? Это же один из самых ценных вещдоков!» «Это просто кусок дерева и тряпки!» «Тряпки, дерево!» Там были драгоценности на сумму более ста тысяч Дерриков». Браун Гилл ухмыльнулся и вкратчиво спросил. «Разве кто-то делал экспертизу этим стекляшкам? В архиве ничего про это сказано не было. И вообще он шел в разделе разное. Не ты ли его туда поместил?» «Я поместил его в раздел малоценных предметов с одной только целью!» С жаром воскликнул штаб-фютер. «Чтобы не привлекать к нему внимания!» «Так можно было спокойно работать, иначе служба экономических преступлений могла заграбастать этот артефакт себе». Дженнер Фьютер развел руками. «Ты сам себя перехитрил, Ингарил. Надо было согласовать этот вопрос со мной. А так извини, сундук списан, как мусор». Он пристально посмотрел на контрразведчика. Ингарил понял, что спорить бесполезно. Его бывший подчиненный воспользовался его же оплошностью. Присвоил драгоценности и отдал своей стареющей жене. Сундук подарил влиятельному коллекционеру. Подними он сейчас шум, то все стрелки переведут на него. Его же и обвинят. Хорошо, если только в халатности. А если подгонят статью под вредительство? Жена этого обалдуя точно этого захочет. Не будет же он расставаться с раритетными драгоценностями. Это отправка на фронт. Он провел руками по лицу, успокаиваясь. «Я могу получить чрезвычайный приказ на свои действия по выявлению и Мирца. «Нет, Ингарил, не можешь», — ответил Браунгилл. «Но можешь действовать на свой страх и риск. Я тебя прикрою». Штаб-фютер понял, что большего он не добьется. «Спасибо», — выдавил он из себя. «Я могу идти». «Ну что ты, как строевик в офицерской школе», — вновь улыбнулся Браунгилл. Мы же с тобой товарищи. Иди работай и дай результат. Параллельная вселенная. Планета Пранавар. Зона отчуждения. Клифу было не по себе. После ухода этих сумасшедших, что имели глупость притащить сюда голову вампира, ученый вздрогнул от воспоминаний об этих существах. Он не находил себе покоя. Как человек, проведший в зоне несколько лет, Он не понаслышке знал об этих созданиях, но те ученых не трогали. Лишь иногда лорд вампиров навещал их бункер в облике Лурга, передавал им закрытый кейс, и за ним затем приходили из службы безопасности. Они, все ученые, работающие в зоне, давали подписку о неразглашении и тайны. «О, мать вселенная, куда катится мир?» Он успокоился и поверил, что его пронесло мимо неприятностей, как появились лурги из Имперской службы безопасности. Долго расспрашивали Клиффа о Жюле и его напарнике. Что делали? Чем интересовались? Какие артефакты добыли? Знает ли он что-либо о судьбе мутантов, что жили в зоне на острове? Записали его показания, потом ушли. Он налил себе полный стакан вина и двумя глотками выпил. Какая же у него неприятная работа! «Внешние сношения с миром. Его товарищам хорошо. Они занимаются науками, изысканиями, опытами». Размышления Клиффа прервал звонок, раздавшийся в тишине словно гром. Клифф вздрогнул и поплелся к двери, поглядел сквозь бронированное стекло и похолодел. Узнать вампиров, даже в облике Лурга, ему было нетрудно. Их выдавала манера поведения, заносчивая. И этот взгляд, что промораживал до костей. Он трясущимися руками открыл первую бронированную дверь и пропустил гостей. Запускать обеззараживающее средство он не стал. И сразу же открыл дверь в приемный тамбур. Эти двое зашли, не оглядываясь по сторонам. «Что ты знаешь о гибели наших собратьев?» Не разглагольствуя, сразу в лоб задал вопрос высокий и худощавый лурк. «Я! Я! Я! Высокий!» Он закатил глаза и упал. Высокий нагнулся над ним и внимательно уставился в лицо потерявшему сознание клифу. Второй спокойно уселся на стул. Через пять минут изо рта клифа потекла слюна. Он открыл глаза, и в них была пустота. Я его исчерпал, проговорил высокий. Теперь мы знаем, кто был здесь. На одном я видел метку убийцы. Он посмотрел на лежащего клифа. Он теперь лишь пустая оболочка. Выпьем его. «Выпей». Равнодушно ответил второй, что был пониже и с бородкой. Внизу затаили дыхание. Ученые видели в камере слежения, как высокий превратился в полупрозрачное покрывало, накрыл собой клифа, и тот почти исчез в пелене преображенного тела вампира. Через три минуты покрывало стало красным и собралось в лурга. Он посмотрел в угол, где была камера слежения, засмеялся и облизнулся. Ученые в страхе, переходящем в ужас, словно вампир их мог увидеть... Отпрянули от экрана. «Бедный клиф! прошептала в смятении Зитер Марта. «Какой ужасный конец плохого ученого». «Да и не такая уж большая потеря», – проговорил мужчина в зеленом халате и с густой шевелюрой на маленькой голове, платком вытирая под солба. «Как ученый клиф был полным ничтожеством». «Да и я о том же», – тихо подхватила Марта. По залу прошелестел какой-то невыразительный вздох облегчения, но всем сразу стало легче. Погиб-то не их товарищ, с кем они прожили бок о бок не один год, а никчемный ученые, о и сожалеть-то не стоит. После чего все быстро, пряча глаза, разошлись по своим местам. «Ронгер!» Среди установившейся тишины раздался дребезжащий голос. Сутулый пожилой человек в белом халате с добрым морщинистым лицом обратился к товарищу с маленькой головой, но большой шевелюрой. «Теперь ты вместо Клифа!» «А почему я?» – испуганно вздрогнул Ронгер. «Потому что вампиры – это твое направление, а их тут, как ты понимаешь, больше нет!» Старичок поднял палец выше головы, патриосым и добавил, как само собой разумеющееся: «Нет вампиров, нет работы!» Так что поднимайся, мой друг, на верхний уровень и прибери там все. Человек в зеленом халате зло сверкнул очами, но подчинился. Двое из клана дарующих вышли из бункера и осмотрелись. Брат, этот кусок мяса показал странные вещи. Произнес выполняющий поручение из гнезда дарующего месть. Часть наших сестер погибла от взрыва. «Эти двое, которых я видел, принесли голову сестры сюда, в бункер, а этот урод заставил ее выкинуть». «Действительно странно», — ответил вампир с бородкой. «Пошли посмотрим, где это случилось». Они уверенно шли по лесу, проплывая где надо мимо аномалий. Для них они не служили препятствиями. Наконец они добрались до глубокой ямы, что начала заполняться водой. «Вот здесь это и случилось», — сказал выполняющий поручение. «Ничего не пойму, что послужило источником взрыва и гибели сестры». «Если непонятно, то пошли дальше. Посмотрим само гнездо». «Тело лорда мы предали забвению, отдав ему последние почести. Может, удастся поступить так с остальными?» — ответил второй вампир с бородкой. Гнездо встретило их тишиной и тихим гулом навозных мух. Их было много. У берега лежали разрубленные тела молодняка. «Такие же раны, как и у лорда. Чем их могли нанести, ты понимаешь, брат?» – спросил высокий и, достав плазменный ручной резак, испепелил останки. «Пока нет, но мы разберемся». В матке, в доме, где хранились яйца-выводка, лежали начинающие разлагаться тела детенышей без признаков насилия. «Эти умерли от страха», — скривился бородатый. «Смотреть противно. Сожги, брат, матку и пошли отсюда». «Подожди, вон кладка». «И что?» «Яйца, их нет». «Действительно, кладка свежая, и там должны быть яйца». Ответил Бородатый, внимательно рассматривая место кладки. «Я чувствую еще запах сестры. Видимо, их забрал убийца. Тем хуже для него. Жги тут все и пошли». Параллельная вселенная. Планета Пранавар. В дверь постучали. «Кто там?» Крикнул Жуль. И в ответ женским голосом ответили. «Прибыл ваш заказ. Обед в номер». «Отлично, мой друг!» «Ты успел даже об этом позаботиться!» Жуль сорвался с места, и прежде чем я успел сказать ему «не спеши», он отворил дверь, и следом, словно снаряд, пущенный из пушки, влетел кубарем в номер. В проеме стоял высокий, немного сутулый лурк с пронзительным взглядом своих черных, словно ночь глаз. От его взгляда у меня мороз прошел по коже. За его спиной маячил еще один. «Вампиры! Нашли! И как быстро!» Все это мигом промелькнуло у меня в голове, а два вампира неспешно вошли в наш номер и прикрыли за собой дверь. В следующую секунду они исчезли. Жуль лежал на полу, из его рта текла струйка крови. «Почти доходит». Понял я и, ускорившись, влил ему в рот эликсир. Ускорение было небольшим, но его хватило уйти с места атаки и успеть подлечить друга. Два туманных облака врезали в диван в том месте, где я только что был. Мои руки превратились в два могучих захвата, и когда ко мне подлетел один из перевертышей, я ухватил его за шею удлинившимися черными пальцами. Недолго думая, я свернул ему шею и встретил второго ударом другой руки в грудь. Первый кулем упал у моих ног, а второй упал рядом с жулем, и оба стали проявляться. Увидев такое соседство, сын Лейра на четвереньках пополз прочь, спрятался за диван и, поскуливая с непередаваемым ужасом, спросил. «Ты, ты, ты их того убил! О, боги! Если вы есть, за что нам все это? Мы погибли!» «Жуль!» – остановил я его причитание. «Хватит скулить! Мы живы, а они мертвы! Слухи о нашей смерти считаю сильно преувеличенными. Главное сейчас решить, что делать с телами!» Жуль поднялся и виновато шмыгнул носом. «Прости, Ири, я просто испугался!» «Знаешь, какие слухи ходят про этих тварей? Потом расскажешь, когда у нас будет время». Перебил его я. «Просто успокойся и давай подумаем, что делать с телами». «А что с ними делать?» Жуль не понимал меня. Он тупо смотрел на два покрывала, что мерцали в свете лампочки, и его воля была сломлена событиями последних минут. «Куда делся отважный и бесшабашный искатель, сын славного Лейера из рук Дита?» «Этот человек сейчас напоминал сломленную куклу, бледный, с трясущимися пальцами, дрожь которых он пытался унять с тем, что хватал себя за штанины. «Жуль, у нас говорят так, нет тела, нет дела. Никто не предъявит нам обвинение в убийстве этих существ, пока не найдут тела. Пока мы разговаривали, один из вампиров, которому я сломал шею, стал превращаться в лурга». Затем шея с хрустом встала на место, и он открыл глаза. Жуль, который по воле судьбы или своей неосмотрительности, или того и другого вместе, оказался вновь рядом с вампиром, по взвизгнул и отпрыгнул. И вовремя. Эта тварь подняла руку и пыталась его схватить. Я подхватил еще слабое тело вампира, который пытался сопротивляться, и переломал ему руки и ноги. «Шиза!» – позвал я симбионта. Выпейте немного жизненной энергии от этого кровососа. И сейчас же я почувствовал довольное урчание малышей, а вампир повис у меня на руках. Говорить будешь? спросил я вампира и почувствовал, как он пытается залезть мне в сознание. Я усмехнулся и мгновенно ему открыл проход. Мы оба провалились на один из слоев моего сознания. Почему я это сделал, объяснить не могу. Это как порыв желания, который невозможно сдержать. «Без размышления, правильно или неправильно, без оценки последствий, неясных целей и результата, которых я хотел этим добиться». Выполняющий поручения падал в бездну. Он надавил на сознание Лурга, который оказался неожиданно проворным и сильным, и, прорвав защиту, рухнул неизвестность. Он не смог сгруппироваться, так как ослаб после неожиданной потери силы. Падение было недолгим, Но падение его на время оглушило. Он больно ударился спиной и поплыл. Его сознание, несмотря на боль и первую смерть, работало без помех. Он ясно осознавал, что где-то лежит и не защищен. Ему нужно подняться и быть готовым сражаться. Выполняющий поручение уже не думал о нападении. Взгляд его блуждал и был мутен. Объекты, попадающие в поле его зрения, теряли свои очертания и расплывались». Но он все же поднялся на колени и стал оглядываться. Вокруг него была каменистая пустыня. С неба жгло своими лучами солнце. И его кожа начинала краснеть. Еще немного, и он сгорит. «Куда я провалился?» – подумал он. «Зря все-таки мы не послушались предупреждения, дарующего гнев». «Все когда-то происходит впервые», – сказал тот. «Вот и с ними случилось впервые». Первый проигранный бой Лургу невероятно. Боль от ожогов стала нестерпимой. Выполняющий поручение встал, проявив немалые усилия и собрав волю в кулак. Побрел в тень, виднеющуюся на горизонте горы. Он шел, шел и шел. Кожа его уже трещала и рвалась на лоскуты, открывая ужасные раны, из которых сочилась сукровица напополам с гноем. Но он, стиснув зубы, продолжал идти. У одинокого большого камня, встреченного по пути, он спрятался на теневой стороне, выбрав уголок потемнее, с облегчением уселся, прислонился спиной к холодному боку глыбы и блаженно закрыл глаза. Думать не хотелось. Ничего не хотелось, лишь бы не чувствовать постоянную боль от ожогов. Рядом раздались голоса. Он с трудом разлепил веки и посмотрел на коня, который разговаривал с необычным существом с зеленой кожей и большими клыками, выпирающими из-под нижней губы. «О чем можно говорить с конем?» Без всякого удивления подумал выполняющий поручение и помимо воли прислушался. Говорили о нем. «Студент притащил этого убогого сюда!» «Разглядывая вампира, сказал конь, «О чём он только думал? Сам упал за перевалом, Теперь скачи за ним, То в бабу рядится, То вот вампиров себе тащит. Что думаешь?» Зелёный сложил руки на груди. «Хозяин, что бы ни делал, Всегда скажет, что так нужно было. И попробуй опровергни, Он сухим из воды выходит, И из огня мокрым. Если он притащил этого сюда...» Значит, ему тут место. Слышь ты, кровосос! Зеленый пренебрежительно пнул ногой выполняющего поручение. Ты что умеешь делать? Вампир с жадностью ухватился за ногу зеленого и впился в нее зубами, но тут же закашлялся и выплюнул зеленую жижу, полную червей. Увидев, что он пытался выпить, выполняющий поручение нагнулся и его стало рвать. Он никогда не жрал мертвецов. «А это у тебя в теле что, не кровь, а черви?» — скривившись, спросил конь и сплюнул. Но ну, неудачно, плевок попал в голову вампира. Тот схватился за нее и подпрыгнул, стал скакать по песку. На его голове раздалось шипение, и от нее повалил дым. Волосы стали опадать большими клоками. «Может, танцором будет?» Разглядывая пляску вампира, проговорил зеленый. Затем ответил на вопрос коня. «У меня вообще крови нет, что хочу, то и показываю. А чего он кусается? Наденем на него шутовской наряд и будет развлекать мальчишек. Ага, или на цепь посадим», – согласно кивнул конь. От такой участи, выполняющей поручения, забыл про боль и бросился с растопыренными пальцами на зеленого, но сильный удар хвоста коня отправил его в нокдаун. Причем хвост был, как у ящерицы. «Э, вы что тут устроили?» Я смотрел, как вампир взбрыкивает и, подвывая, рвет на себе волосы. «Лиан, обязательно, что ли, плеваться кислотой?» «О, студент!» Конь превратился в дракона. «А мы за тобой направлялись. Хозяйка нас послала». И снова плюнул лежащего и оглушенного вампира. Большой комок слюней, вязкой жижей, растекся по голове. Шипение прекратилось, и дым исчез. «Выполняющий поручение, обессилив, с почти сломленной событиями воли, лежал на каменистой почве. Тебя зовут выполняющий поручение, и ты из клана Дарующих, верно?» Спросил Лург, на которого он находился. Он тоже оказался здесь, в этой бескрайней пустоши. Выполняющий поручение, не веря, уставился на Лурга. Тот знал самое сокровенное, имя и клан Высокого. Теперь он понял, куда он попал. «Это тот мир, который искали их хозяева. Он нашел его». Но радость от открытия была омрачена тем, что он видел. Говорящие кони, зеленые существа, у которых вместо крови черви. и Везде, куда ни посмотри, бескрайняя пустыня. «Я могу даровать тебе забвение», – сказал Лурк. «А могу оставить тебя здесь, и будешь вечно на побегушках у этой ящерицы». «Да и мажордому Шизы ты не очень понравился». Выполняющий поручение почувствовал давление и понял, что не в силах ему сопротивляться. «Что ты хочешь?» Очень медленно, растягивая слова, проговорил он. «Хочу знать, как вы меня нашли». «На тебе, метка, убийцы. Мы идем, идем на ее свет». «Сколько вас?» «Девять». «А где остальные?» «Они тебя найдут!» Рядом появилась девушка в платье в горошек, загорелая и изящная. Она чмокнула Лурга в щеку и тут же напустилась на него. «Ты что себе позволяешь? Разве можно впускать в сознание таких сильных ментатов? А если бы он взял тебя в подчинение? Ты что, сумел сразу рассчитать свои силы? И как ты нашел этот слой? Ты мог затеряться здесь так же, как и этот кровосос!» Она всплеснула руками. «Ну, когда ты начнешь думать, а потом делать?» «Не в этой жизни!» – хмыкнув, ответила Залурга ящерица. «Он танцора привел нам. Интересно, как он его убьет? Наверное, в кислоте растворит?» Выполняющий поручение от услышанных слов передернулся. Конь стал ящерицей и продолжает разговаривать, и говорит о его смерти. «Я, наверное, сошел с ума!» – подумал он. «Ели сплю!» Он закрыл глаза и отключился. Пришел, выполняющий поручение в себя, от вопли. Он открыл глаза и несколько мгновений не понимал, где он находится. Затем взгляд его прояснился. И было от чего? Из ванной комнаты выползало и булькало, как живая зеленая масса. «Это Брунус, сиядные микроскопические существа, образующие колонии в аномальных зонах, как говорили ученые Лурги. «Система сама себя очищает!» В священном ужасе, выполняющий поручения, смотрел на приближающуюся массу, затем опомнился и стал отползать. Но жижа напирала и становилась толще, и с еще большим напором двигалась на него. Теперь вампир понял, почему было так шумно в гостинице. Он как мог быстро поднялся и выскочил за дверь, но там было уже не пройти. По коридору бегали обезумевшие лурги, Они орали, звали на помощь, сновали без всякого смысла туда и сюда. Толкались, крича нечто невразумительное. Одна старуха, напрягаясь, тащила ему навстречу старика, у которого не было половины тела снизу. И он был облеплен зеленой массой. «Скоты!» Презрительно подумал выполняющий поручение и, оттолкнув старуху, устремился дальше по коридору. Он перепрыгивал через лужи зеленой плесени, расшвыривал обезумевших от ужаса лургов, что метались по этажам, и только в конце пути понял, почему они так себя вели. Весь первый этаж был наполнен тягучей зеленой субстанцией, ее нельзя было обойти или перепрыгнуть. «Откуда она здесь?» Разглядывая зеленую плесень, подумал он. Его толкнули, и он чуть было не оступился в плесень. В гневе он ухватил наглеца, посмевшего к нему прикоснуться, и зашвырнул в эту массу. Громкий крик ужаса и боли сразу же смолк. Зеленая жижа облепила несчастного, и скоро он совсем исчез. От него отшатнулись, но сзади напирали. Выполняющий поручение понял, что медлить нельзя. Скоро его столкнут в эту массу, и она его сожрет. Он поменял свой облик. И, взмахнув краями истинного тела, полетел на выход. Ему нужно срочно доложить, что он нашел проход в новый мир. Распросив вампира, я понял, что на мне есть метка, которая им видна. Шиза получила задание ее обнаружить. Еще я узнал, что такие зоны специально создаются в местах возможного перехода в другие миры. И вампиры служат дером как хозяевам этого мира, считая себя вторыми. После этих чертоподобных существ они в зонах плодятся и одновременно ищут проходы. Своей планеты у вампиров нет. Они в облике лургов находятся среди обычных людей и выполняют карательные функции. Но долго расспрашивать вампира мне не дали. Шиза как-то странно переглянулась с Лианом. И я не до конца понимая, что они хотят, испытал сильнейшую тревогу. Сильно пожелал вернуться сюда в номер. И уже улетая, я заметил, как мимо просвистел хвост гада Лиана. Стоя в номере, я им погрозил пальцем. «Я еще вам покажу», – произнес я. На меня смотрел удивленный Жуль. «Кому?» – спросил он. «Да всем им». Не стал уточнять, кому именно. Ухватил приходящего в себя бородатого вампира. «Ох уж это их регенерация! Она не работает только от среза молекулярного меча». Видимо, фатально нарушаются какие-то цепочки связи в телах кровососов. Подсказку, как с ними поступить, дал мне Лиан. Растворить. Я оглушил вампира и бросил его в ванну. Достал бутылочку зеленой плесени и вылил на тело. Кровосос дико заорал и забился. Но там, куда попала жижа, тело начало мгновенно растворяться. А плесень росла и росла на глазах. Вампир перестал кричать. Его быстро покрыла зеленая масса. Я ждал и смотрел, что будет дальше. А дальше жижа пошла в канализацию. Я понял, какую непоправимую ошибку совершил. Из унитаза и из ванны поперла зеленая масса. Словно поднимаясь на дрожжах, она почти мгновенно заполнила ванну и полезла на пол. Затем одним скачком рванулась ко мне. Я отпрыгнул и выскочил за дверь. В гостинице начал нарастать шум. «Бежим!» Я ухватил за руку Жуля и устремился прочь. «А как же этот вампир?» Упираясь, спросил мой друг. Я оглянулся. Жижа наползала в комнату, где лежал без чувств худой. О нем позаботиться, проговорил я. Я уже понял, что сотворил. Я запустил нескончаемый процесс образования плесени. Пока она не сожрет все, что есть в канализации и в гостинице, она будет только расти и расти. И поглощать все, что попадется ей на пути. Может, даже она сожрет весь этот город. Ты неисправим, услышал я упрек Шизы. Любое дело, за которое ты берешься, можешь превратить в катастрофу вселенского масштаба. Она была права, и я не собирался с ней спорить. Что толку говорить о том, что уже случилось? Хотел как лучше, получилось как всегда. В таких случаях я действовал по принципу «Не можешь исправить – удирай». Мы и удирали, выскочили из гостиницы, и Жуль уперся. «Мой заплечный мешок», – опомнился он. «Он остался там». И был рванулся обратно. Я ухватил его за руку. «Стой, туда уже нельзя!» «Но там все мои вещи, там все наши деньги!» Взвыл он. «Бог дал, Бог взял!» Вздохнул я. «Не переживай, еще заработаем. А теперь уходим отсюда!» Открытый мир. Материнская планета. По настоянию старика вышли из поселка за два часа до наступления темноты. «У меня недалеко есть убежище!» Сообщил он. «Я когда надо, ну, ты сам понимаешь». Увидев, что щетина кивнул и показал, что понял его, продолжил. «Так делаю. Очень, понимаешь, удобно. Заодно посмотрим, не идет ли кто за нами. Диких тут много, и многих безысходность толкает на грабежи. Даже за такое снаряжение, как у нас, можно получить возможность неделю-другую прожить в поселке». Они шли по дороге с твердым покрытием, над которым время и стихии были невластны. Ветер гонял мусор, кое-где попадались большие камни, неведомым образом оказавшиеся здесь. Сама дорога была безлюдной. По обочинам на кривых деревьях сидели большие нахохлившиеся птицы. «Падальщики!» – показав на них взглядом, пояснил старик. «Их, не бойся, иди ближе к обочине. Я первым, ты вторым, а внучок последним пойдет». Показал старик, когда они вышли за ворота поселка. «Если что, можно будет залечь в канаве и спрятаться». Их проводил подозрительным взглядом помощник шерифа, стоявший у открытых ворот, но промолчал. «А не боишься, что будет буря?» Спросил щетина, поглядывая на небо. Небо было затянуто темными низкими тучами. «Бури не будет», – спокойно ответил Рамсау. «У меня свой инструмент определения погоды». «Да? Это какой же?» – спросил щетина и погладил самсула по голове. Мальчик все это время шел молча позади, но сейчас подошел ближе. «Когда приближается буря, у меня начинает ломить кости, а сейчас они не болят», – засмеялся старик. Несмотря на возраст, он шел широкой, уверенной походкой. Шаг был пружинистый, как у человека, привыкшего к долгим переходам. Щетина подстраивался под его манеру передвигаться. Они прошли ли к пять или шесть, и перед ними открылись развалины небольшого поселка. «Вот здесь и заночуем», – проговорил старик. «Они прошли вглубь поселка». «Словно его бомбили с воздуха». Разглядывая развалины, подумал щетина. Старик остановился и огляделся. Вместе с ним огляделся щетина. Везде царила разруха и пустота. Ничего живого в поселке не наблюдалось. Не было даже падальщиков. Самсул сбросил свой мешок и побежал к одинокому зданию, стоявшему посреди площади. Было оно высотой в три этажа. Без боковой стены и в проеме была видна разрушенная лестница. Ее обломки валялись грудой камней внутри. Часть обломков вывалилась наружу, на площадь. Мальчик побежал к дому, ловко вскарабкался по отвесной стене, цепляясь за одному ему видные выпуклости и скрылся в окне. «Пошли, старик!» – слегка подтолкнул стоявшего щетину в спину. Они прошли внутрь здания и увидели свисающую веревку с узлами. Наверху довольно скарился мальчишка. «Давай, залезай, щетина!» – улыбнулся старик, довольный произведенным впечатлением. «И поможешь подняться мне!» Щетина долго уговаривать себя не стал. Поплевал на руки и, упираясь ногами в стену, легко поднялся по веревке на второй этаж. Старик обвязал себя за пояс и крикнул «Тащите!». Щетина и мальчик напряглись, потащили Рамсаула наверх. Тот, как мог, помогал. Упирался ногами в стену, подталкивая себя вверх, хватался руками за выступы и ямки и вылез наконец. конец. сидя на краю, отдувался. «А как ты сам сюда залезаешь?» спросил он, усевшегося рядом Рамсаула. «Да никак», – спокойно ответил тот. «Одни мы сюда давно не лазим, а вот с тобой можно». Он широко улыбнулся. «Сейчас посидим, отдохнем, а внучок посмотрит, идет ли кто за нами или нет. Есть у меня смутные подозрения на этот счет». Затем, смотря вниз, туда, откуда он залез, старик приказал. «Самсул, марш на наблюдательный пост». «Дед». «А можно я с собой лепешку возьму?» «Нет, нельзя», — ответил старик. «Есть будем вместе». «Дед, а дед, ступай быстро, а то ляжешь спать голодным». В голосе старика послышались стальные нотки. Щетина оглянулся на мальчика, но того уже как ветром сдуло. «Строго ты», — проворчал он. «Как меня воспитывали, так и я воспитываю», — равнодушно отозвался Рамсаул. Появился мальчонка. «Дед», – прошептал он, – «там трое идут по нашим следам. Не крысы и не дикие. Охотники или крысоловы. Точно не разглядеть, темно». «Охотники, им-то что нужно?» – удивился старик. «Пошли, поглядим». Он оперся на плечо щетины и поднялся. Прошел к выступу стены. Старик долго всматривался в темные силуэты, и когда они вышли из тени, развалин пробурчал. Это не крысоловы, это банда Гунтера-Потрошителя. Крутые ребята против новичков, беспредельщики. Видимо, наживу почуяли, Ну ничего, — он спокойно произнес. — Преподадим им урок. Он посмотрел с хитринкой на щетину. — У тебя игл для игольника много? — Хватает, — неопределенно ответил тот. — Надо, чтобы они остались в этих ребятах. Когда за ними придут их сообщники и увидят, что они убиты иглами, то от нас тут же отстанут. Они с серьезными людьми не связываются, шакалы, падальщики, но жестокие». «А мы, значит, будем в их глазах серьезными людьми?» Щетина слегка усмехнулся. «А как же? Те, кто имеет здесь такое оружие, люди очень серьезные». И он хитро ухмыльнулся. Они на всякий случай будут обходить нас стороной. Я эту породу знаю. Мало ли, кому ты тайно служишь, раз имеешь такое оружие. Только не убивай их сразу. Мне надо будет этих следопытов расспросить. Сами они за нами пошли. Или на водку кто дал. Ухватил мою мысль? Ухватил. Тихо шепнул Щетина так как молодчики вышли на площадь перед домом, в котором они прятались и могли их услышать. Вверх они не смотрели, а замерли у стены. Щетина почти не целился. Нейросеть все сделала сама. Навела руку, сделала поправку на ветер, и он три раза нажал на спуск. Три еле слышных свиста прошелестели в тишине, и воздух огласился воплями раненых. Внук уже скинул веревку, и Рамсаул лихо, как заправский альпинист, спустился первым вниз. К удивлению Щетины, бандиты даже не думали о сопротивлении. Они побросали дубины и корчились на каменных плитах площади. У всех были перебиты кости голени, открытые края рваных ран заливала кровь. Щетина спускаться не стал. Он с интересом смотрел на местные методы допроса с пристрастием, а внук Рамсаула, наоборот спустился, следуя за дедом. Щетина же решил контролировать пространство и удостоился уважительного взгляда старика. Рамсаул подошел к первому, быстро нагнулся и вонзил кинжал в рану. Раненый взвыл громче и попытался отмахнуться рукой, но старик выпрямился и проявил неожиданное проворство и умение сражаться. Он поднял ногу, блокировал удар и той же ногой ударил бандита в лицо. Удар получился хлесткий и такой, что бандит захлебнулся криком. Старик вновь быстро присел и, воткнув нож, провернул его в ране. Бандит громко заорал и потерял сознание. Рамсаул меж тем поучал внука. «Смотри, Самсул, нож в ране – это больно. Но еще больнее будет, если ты вот этим оселком для правки кинжала начнешь стачивать зубы. Тогда допрашиваемый расскажет все, что знает». Рамсаул посмотрел на лежащего рядом бандита, который не спускал с него глаз. В руке он держал дубину, которую поднял, и готов был драться за свою жизнь. «Ты же не хочешь умереть со стертыми зубами, правда? Ты хочешь легкой смерти!» Тихим, почти добрым голосом произнес старик. Его голос и поза, готового броситься в атаку бойца, резко контрастировали друг с другом. «Отложи дубину и поговорим!» Продолжил говорить старик. Но бандит только сильнее сжимал дубину. «Не подходи!» Он угрожающе взмахнул своей дубиной. Щетина выстрелил и перебил бандиту руку. Дубина выпала, а бандит заорал сильнее. Увидев, как поднялся старик и направился к нему, он попытался отползти. «Ну, куда ты денешься, шоколенок, с перебитой рукой и ногой? Тебя найдут и живьем съедят гурами. Ты хочешь такой смерти?» Старик присел рядом с бандитом. Третий лежал смирно и даже не стонал. Он и дышал через раз, смотря с ужасом на старика. «А старик мастер психологического давления и не такой немощный, как хочет показаться», подумал Щетина. То, как тот спустился, парировал удар, показывало Щетине, что Рамсаул мастер-боец. Немолодой, по растерявшей силы, словно бывший спецназовец, который все проделал, не задумываясь на рефлексах, отточенными на тренировках приемами. «Я все скажу!» Простонал раненый в руку и ногу бандит. «Не убивай! Нас послал Черепушка, помощник потрошителя! Мы должны были выследить вас, напасть ночью и захватить!» «И зачем это было нужно Гунтеру?» «Гунтер ничего про это не знает. Черепушки вас заказал красавчик, управляющий трактиром. Он сказал, что у вас много серебрушек после выигрыша на арене, и что вы немощные старики» не оказать сопротивление». «Да, даже так сказал». «А вы что, на арене днем сегодня не были?» «Нет, мы пришли в поселок под вечер. В трактире к нам подсел вертлявый и сказал, что у красавчика для нас есть дело. Красавчик подрядил черепушку, тот послал нас». «Вот, я все рассказал». «Черепушка потому и зовется черепушкой, что у него мозгов нет. Есть только живот безмерный, сила, как у быка, и лысый пустой череп», — покачал головой старик. «Как вы могли подумать, что немощных стариков с выигрышем выпустят из букмекерской конторы? Разве такое бывало? Вас, как шлемазов, подставил красавчик». Он знал, что один из нас благородный Дон и решил вашими руками его убрать. Благородный Дон? А кто? Щити на вепря. Он сегодня убил схватки русара и получил это благородное звание. А еще он мастер-техник-ремотник. И управляющий трактиром хотел его себе оставить в услужении. А когда тот отказался, решил отомстить. «И надо же! Нашел дурней!» Старик осуждающий покачал головой. «Гунтеру в поселке теперь лучше не появляться. Доны ему это не простят». «Бродяга!» Почти плача проговорил бандит. «Мы просим прощения и готовы откупиться. С гнидой красавчиком мы разберемся, обещаем». «Да я что?» Отмахнулся старик. «Я уйду, а вот вы останетесь на корм хищникам». Он поднялся и скрылся в доме. Утром щетино выглянул в окно и увидел, как за камнями притулились трое. О, сказал он и махнул рукой старику. Подойди. Чего? спросил, зевая Рамсаул. Смотри, бандиты живы. И что? Ты говорил, что и хищники сожрут. Тут самые опасные хищники, это люди! Безразлично произнес Рамсаул и отошел. «Так, попугал просто!» «А почему он назвал тебя бродяга?» Не отставал Щитина. «Так, раньше меня звали!» Уклончиво ответил Рамсаул. «Так ты личность известная!» Усмехнулся Щитина. «Почему в живых их оставил и отступные не взял?» «За ними придут от черепушки, и они расскажут, что их подставил красавчик!» Гунтер гораздо умнее черепушки и понимает, чем грозит нападение на Дона. А этот шакал умеет мстить. Но черепушка думать не умеет. Скоро на расправу. Жаль, нас не будет в поселке, когда он начнет предъявлять претензии красавчику. Вот будет хохма. Думаю, что управляющий на своем месте служит последний день. Хе-хе-хе. — А ты, оказывается, мастер интриги, — рассмеялся Щитина. Ты чужими руками решил отомстить управляющему. Хитро придумано. И как-то по-новому посмотрел на старика. Во время завтрака он спросил. — Мы куда вообще направляемся? — Тут недалеко машинный двор. Наймем тачку и доедем с комфортом до первого племени. Ты же теперь не шлемас какой-то? Засмеялся он. «А благородный Дон, деньги у нас есть». Машинный двор представлял из себя большую мастерскую, окруженную бетонным забором. У ворот стояла вышка, на которой был установлен станковый армейский огнемет. Очень старая модель, но весьма эффективное оружие. Струя огня бьет на 50 метров, уничтожая все живое. Рамсау безбоязненно подошел к воротам и постучал остальную рельсу молотком, висящим на цепи. Щель на двери в воротах открылась, и оттуда появились глаза. Оглядели путников. «А, бродяга!» – произнес человек за воротами. «Торговать пришел или переночевать?» Открывать ворота он не спешил. «Нанять вашу колымагу до первого поселка у строителей!» «Нанять машину!» – удивленно произнес голос. «Да ты клад нашел, видимо, или женился удачно на старости лет!» «Нет, подожди, не говори! Я сейчас угадаю! Ты набрал рабов из новеньких и перепродал, а одного оставил себе!» За воротами раздался глухой смех и послышался шум отпираемого засова. Дверь, усиленная стальными полосами, отворилась. На проходе стоял полный бородатый мужчина с короткими волосами, стриженными под ёршик, в грязной майке и серых штанах с пузырями на коленях. Он продолжал смеяться и, отступив, пропустил путников внутрь машинного двора. На них рыча смотрели четверо больших псов, но не трогались с места и не нападали. — С машиной будет задержка, Рамсаул! — закрывая за ними калитку, проговорил Толстый. — Все уже в разъездах, одну починить не можем. «Нет нужных плат. Ты, случаем, не прихватил чего-нибудь подобного из микросхем с собой?» «Может, я посмотрю?» Не давая ответить Рамсаулу, предложил щетина. «А ты кто?» Толстый бородач перестал смеяться и уставился на него. «Это благородный дон щетина Вепря, мой напарник», представил щетину Рамсаул. «Еще он мастер-ремонтник». «Починил установку в трактире. Благородный дон!» С протяжкой повторил встретивший их толстяк. «И за что получил это звание? За наладку системы очистки воздуха в трактире?» «Нет, Бейр. Он на арене прирезал русара. Перед этим обоссав его». Бейр широко раскрытыми глазами уставился на щетину. «Затем вытер руки о штаны?» и протянул ладонь, которую щетино пожал. Он помнил из истории этот старый жест приветствия. «Добро пожаловать, Дон, в наш машинный парк. Пойду хозяину сообщу радостную весть». Он повернулся и, качая головой, произнес. «Надо же! Обоссал Русара!» «У хозяина машинного двора Русар прирезал племянника», пояснил Рамсаул. «Ты, стала быть, за него отомстил». «Конечно, племяш был неправ, он нагрубил русару, за это и поплатился». Им навстречу скорым шагом вышел бородатый, сухонький старичок. Он цепким взглядом оглядел гостей. «Это верно, что ты...» Он ткнул пальцем в щетину. «Убил русара». «Было дело», – неспешно отозвался щетина, разглядывая хозяина. «Я облил его мочой?» и «Это верно». «Мы починим машину, Дон, и отвезем вас бесплатно!» Он резко развернулся, направляясь в гараж, но остановился, повернул голову к гостям и спросил. «Ты, Дон, еще и ремонтник?» Старичок был резок в словах и движениях. «Могу попробовать помочь», — ответил щетино. Он, наоборот, был сейчас неповоротлив и медлителен. «Пошли!» Щетина, не спеша, с чувством собственного достоинства, прошел в гараж. Там стоял наземный флайер. Когда-то он мог летать и плавать. Но сейчас от былого великолепия у него остались лишь колеса и энергетическая установка. Двери, поднятые вверх, были помяты. Электронный блок управления флайером был открыт. Ситина подошел и внимательно стал изучать схему подключения. Ничего сложного он не видел. Плата для предпуска энергетической установки флайера не выдерживала нагрузки при запуске и автоматически отключала ЭБУ. Там стоял мост резисторного резонатора с показателем 5,1, а надо минимум 10. Щитино снял свой рюкзак и залез в техническое отделение. Там достал коробочку, извлек нужный резисторный резонатор, срезал старый и к выходу, помеченному 7 и девяткой, припаял молекулярным паяльником новый резонатор. Не закрывая крышку блока управления, сел в флайер и нажал кнопку пуска. Загорелось табло индикаторов... И сразу же огоньки один за другим погасли. Мелодичный женский голос произнес. «Здравствуйте, флайер к полету готов. Все системы работают в штатном режиме. Напряжение в сети 120 ДНЛ». Щетина нажал кнопку запуска мотора. Энергетическая установка стала набирать обороты и загудела. Щетина вылез из кабины флайера и, улыбаясь, произнес. «Все готово». «Параллельная вселенная». Планета Пранавар Мы старались идти не спеша, чтобы не привлекать внимание. Из гостиницы вслед за нами повалил народ. Сначала поодиночке, потом тонкой струйкой, с криками, воплями люди метались по тротуару, обезумев от того, что им пришлось пережить. Не понимая, что происходит и что надо делать. Раненые и здоровые, они толкались, ругались и плакали, взывая о помощи. Дальше их будет больше. Мне было ужасно жалко всех этих людей. Сердце сжималось комок, захваченное ледяным кулаком, и ныло. Но что я мог сделать? Плесень обратно не загонишь, и время вспять не повернешь. Как же глупо иной раз я поступаю! Я оглянулся на истошные крики. «Постой!» – остановил я своего напарника. «Давай перейдем улицу и посмотрим оттуда, что будет дальше». «Это твоих рук дело!» спросил Жюль. «Можно сказать и так», ответил я. «Я скормил тело вампира зеленой плесени и не учел ее прожорливости, что она полезет в канализацию и обратно». «Ты сумасшедший!» вздохнул мой друг. «Тебе об этом говорили?» Он покорно шел следом и только вздыхал. «Я уже сомневаюсь, стоит ли мне с тобой возвращаться в твой мир или нет. Если там все такие, не переживай». Я бледно улыбнулся, хоть и сам понимал, что улыбка моя была натянутой. «Не все». «Точно?» «Не сомневайся, точно», – ответил я, постоянно оглядываясь на гостиницу. Мы не успели перейти улицу, как из дверей выпорхнул вампир в своем обличии и одеяло. Тут же приземлился и принял форму лурга. «Вот же гад, какой живучий!» – удивился, произнеся эти слова вслух. «Кто?» Не понимая, о чем я говорю, переспросил Жуль. Да, второй вампир выбрался из гостиницы. Ты вот что, Жуль, сиди в том трактире, что напротив гостиницы, и жди меня. Я прослежу за кровососом. Если не приду через два часа, иди в трактир у музея и жди два часа там. Если не приду и туда, тогда вот тебе драгоценности. Я протянул ему цепочку с амулетом, снятым с шеи. Обменяешь их на Дереки и удирай с этой планеты. «Назови мне адрес, где тебя можно будет найти». Жуль остановился и почесал щеку. «Найдешь меня на планете Ливенргот в коллегии бардов. Если что, я пока там спрячусь. Надеюсь, что искать тебя мне не придется». Улыбнулся я ему ободряюще и хлопнул по плечу. «Бывай». И после этого устремился за вампиром. «Все, нашла». Вдруг проявила себя Шиза. «Кого нашла?» «Не понял я». В этот момент я вышел в ускоренный режим и перешел дорогу в неположенном месте. «Метку вампира, она в твоей крови. Я сняла с нее все показания и могу сделать такую же на любом другом, хоть на собаке. Но вот снять ее можно лишь с помощью заклинаний крови. Вернее, не снять, а выжить. Примени какое-нибудь заклинание крови». «Заклинание крови?» – удивился я. «Какое?» «Ну, не знаю, хоть исцеление, хоть звездочки. Только не заклинание массового поражения». Не выходя из ускоренного восприятия, я надрезал руку и, собрав кровь в кулак, активировал заклинание, которое я просто стал называть «звездочки». Этим заклинанием меня хотело убить при первой нашей встрече Ильидана. Выбросил кровь в ближайший фонтан и поспешил уйти. Когда я вышел из ускорения, за моей спиной рвануло. Я оглянулся и увидел столб пара, поднимающийся над фонтаном. Люди в страхе разбегались от этого места. «Метки больше нет». Довольно произнесла Шиза. «На кого будем вешать метку?» «Вон на того кота!» Показал я на тощего, облезлого кота, трущегося об угол дома. «Сделано!» «А ты зачем бежишь за вампиром?» «Э-э-э-э!» Я растерялся. «В самом деле метка снята. Угрозы моей жизни больше нет. Так зачем мне тогда нужен этот кровосос?» Я остановился рядом с джентльменом в дорогом костюме, которому открыл дверь автомобиля водитель, вышел в ускоренный режим, И просто без затей обобрал этого джентльмена. Идентификационная карта и бумажник остались в моем кармане. И тут до меня дошло, что моя заветная сумка осталась в номере, в рюкзаке Жуля. «Твою дивизию!» – хлопнул я себя по лбу. «Какой я балбес! Там все, что мне нужно для путешествия по этому миру. И даже больше!» И я рванул обратно в гостиницу. Возле здания гостиницы было столпотворение и гул голосов жужжащий, словно разбуженный огромный улей. Много людей выглядывало из окон и просило помощи. Но никто не собирался спасать тех, кого заперла разбуженная мной стихия. Нечто подобное уже происходило со мной в новом для меня мире. И тоже связано с канализацией, только там масштабы были иные. И «Еще бы!» – вторглась в мои мысли Шиза своим язвительным голоском. «Ты же растешь. У тебя прибавляются мощи, только ума не прибавляется». Ты же не можешь не спасать. Ты у нас герой. Ты, чтобы спасти одного, можешь погубить сотни. Я в это время думал, как незаметно попасть внутрь и сам понимал, что она права. Жизнь в новом мире для меня складывается так, что вокруг себя я сею смерть и боль. Догадываясь, что это не случайно, я стал считать, что являюсь в руках проведения каким-то странным избирательным оружием. Но быть может, просто я сам себя таким образом успокаивал, сваливая свои грехи на проведение. В то же время я уже давно в глубине своего многослойного сознания понимал, что ничего случайного в жизни не происходит. Наши сегодняшние шаги определяют наше будущее, и каждого ведет по жизни его предназначение. Но если мое предназначение спасать и одновременно крушить, убивать, то мне это очень не нравится. Хотел ли я гибели людей в гостинице? «Конечно нет! Но почему тогда так вышло?» «Почему ты не бросил Генри? Ты сделал из него ментального раба и решил, что несешь за него ответственность?» «Наезжала на меня Шиза! Тьфу на тебя еще раз! Отвяжись, мешаешь!» «Только это и можешь, солдафон!» В моих глазах возник красный разгневанный шарик, который загорелся и лопнул. «Три раза тьфу! Я уже понял, как попасть внутрь. Надо обижать гостиницу и зайти с черного хода». Здесь так принято строить дома. Парадный вход для гостей и хозяев, а черный ход для прислуги. Я бежал в здание и остановился у черного хода. Там к моему облегчению никого не было. Видимо, прислуга удрала через окна первого этажа и скрылась. Зеленая жижа вылезла на невысокое крыльцо и булькала. «Через дверь не проберешься. Надо через окно второго этажа». Решил я, недолго думая, создав заклинание левитации, подтолкнуть себя воздушным кулаком. Помня про пинок по заду, который я получил над озером, силу вектора тяги уменьшил, а зря меня подбросило, и я, потеряв управление, врезался головой об стену, целясь за каменные выступы и кляня свою неудачу, сполз на тротуар. Ладно, первый блин комом, добавлю силу в кулак. Решительно подумал я и вновь испытал судьбу. Но, видимо, я что-то делал не так, потому что меня словно снаряд забросило в окно второго этажа. Я пробил двойные стекла и влетел в комнату. И хорошо приложил о потолок. И тут же был выброшен в боевой режим. Весь пол номера был залит зеленой массой. И мне приходилось падать в нее. Я завис у потолка, вцепившись в люстру. За дни, как закончил бородатый вампир, я не горел желанием. Поэтому попытался создать вновь заклинание левитации. Но не тут-то было, магического фона хватило лишь на два заклинания. Люстра еле держала меня, и если бы не ускорение, я уже, наверное, был бы поглощен этими микроскопическими всепожирающими чудовищами. От отчаяния я прокусил руку и создал кровавый туман. Я не знаю, было ли это счастье на моей стороне, или наоборот, судьба решила наконец избавить мир от меня, чтобы спасти остальных, но в комнату открылась дверь, и заглянул человек с сигаретой во рту. Он, видимо, был в стельку пьян, потому что спокойно и невнятно бормотал. «И здесь и то же самое», — он подергал носом и произнес. «Ох, накурили, все в дыму. Где же мой номер?» И небрежно швырнул сигарету внутрь комнаты. «Раздавшийся после этого взрыв оглушил меня и швырнул из здания на улицу». Что стало с бедолагой, что бросил злосчастную сигарету, я даже боюсь подумать. Мне самому было не сладко. Я пролетел, словно снаряд по воздуху, и проломив ветви, стукнулся о ствол дерева, где я остановил свой полет. Пока я приходил в себя, под деревом состоялся короткий разговор. «Ой, смотри, Карл, этот дядя так же застрял на дереве, как и тот дядя, которого наш папа выкинул из окна маминой спальни. Может, это он и есть?» Я скосил глаза вниз. Под деревом, держась за руки, стояли и смотрели на меня мальчик и девочка. Девочка была лет шести, а мальчик лет восьми. Нет, Мира, тот был с длинными волосами, а этот лысый. Я пощупал рукой голову и обмер. Мои волосы, длинные и красивые волосы, полностью сгорели. От них остались одни обожженные пеньки. Одежда тоже висела на мне лохмотьями. А еще обиднее было то, что за выступом рядов балконов, куда я не загляну, находилась пожарная лестница. И отсюда с высоты дерева, которое я обнимал как любимую девушку, мне ее хорошо было видно. Я спрыгнул с дерева и побежал к лестнице. За спиной я услышал продолжение разговора. И тот не мог бежать. Его увезли на карете скорой помощи. А этот смотри, как скачет. Ну он же почти голый, как и тот. Тонким голоском проводила меня девочка. Я добрался до лестницы и забрался на второй этаж. Прыгнул на балкон и заглянул в комнату, где произошел взрыв. Были обгорелые стены, вывернутые рамы окон и дверь, болтающиеся на одной петле. Но вот плесени не было. Ее просто выжгло во мгновение ока. Я пробрался к коридору. Там толкались и просто стояли люди, выбежавшие из номеров. Они со страхом заглядывали в номер, но не решались войти. Курильщик, что бросил сигарету, валялся на полу, не подавая признаков жизни. Рядом с ним у стены, зажав уши, сидели еще несколько человек, по-видимому оглушенные и контуженные взрывом. В коридоре плесени было мало, и в основном она находилась у дверей в номера. На каком-то этапе своего роста она остановилась и не пошла дальше. Может, устремилась вперед по канализации, где пищи больше, и теперь гуляет по городу под землей, я пошел к выходу на лестницу, ведущую на третий этаж. Увидев меня обгорелого и оборванного, люди замолкали и расступались. «Идите в номер, откуда я вышел, и спускайтесь через балкон по пожарной лестнице», – крикнул я. И толпа, дрогнув на мгновение, замолчала, а затем подалась в номер. Я прошел по лестнице, на которой сидело с обреченными лицами с десяток человек, и поднялся на третий этаж. Здесь людей было больше, а плесени меньше». Протолкнулся сквозь толпу к своему номеру. Дверь в номер была открыта, но люди, видя плесень, туда не заходили. Плесень доползла до середины комнаты, затем остановилась. Ее края были уже серо-бурыми, по-моему, она потихоньку отмирает. Высказал я свое предположение, а людям, что теснились в коридоре, сказал «Идите на второй этаж, там есть выход на улицу, через пожарную лестницу». Какое-то время толпа стояла, усваивая то, что я сказал. А потом ломанулась вниз, толкаясь и ругаясь, лурги поспешили убраться. Я со вздохом облегчения прошел свой номер и подошел к шкафу. Там лежал нетронутым рюкзак Жуля, а в нем моя сумка. Но так ходить по городу я не мог, надо было переодеться. После недолгих поисков по номерам подобрал себе одежду. Заглянул в зеркало и выругался. На голове торчали обгорелые пеньки волос. Голова, руки и лицо были черные от копоти. Я понимал, что это были проделки Лиана, который почему-то стал относиться ко мне с некоторым неудовольствием, и таким образом его выражал. Или они сговорились с Шизой отомстить мне за то, что я их игнорировал? «Вы двое из лорца одинаковых с лица!» Сжав кулаки, мысленно закричал я. «Быстро приводите меня в порядок!» «Это он нам?» С мнимым удивлением в голосе спросил дракон. «По-видимому», — отозвалась Шиза. «А что ты кричишь?» «Это уже она мне ответила». «Здесь после применения магии крови появился слабый магический фон. Он, правда, быстро рассеивается, так что поторопись. Заклинание очищения идришей ты знаешь, а волосы отрастут». «Отрастут», – проворчал я. «Эти два интриганно, по-видимому, решили таким образом бороться со мной. Не получается убедить словами, будут гаденько мстить. Типа того, может, студент одумается». Я быстро сотворил заклинание очищения и посмотрел в зеркало. Там я увидел чистого молодого новобранца, которого только что призвали в армию, и его постриг солдат-срочник механической машинкой для стрижки волос. Сходство прибавлял рюкзак Жуля, что висел у меня в руке. Накинув его себе на плечи и ругаясь на двух бестолочей, что жили во мне и надо мной издевались, тоже поспешил вон, но вот обратно спокойно выйти мне не дали». «Здание оцепили люди в сером и черные мундиры полиции. Я видел из окна, как их останавливали и сажали в стоявшие тут же большие грузовые машины с тентами. С лургами не церемонясь, кого пинком, кого угрозами загоняли в машины, не разбираясь, бедный он или богатый, мужчина или женщина. Среди серых я заметил знакомого ушастика. Он руководил всей операцией». Рядом с ним стояли в закрытых комбинезонах с ранцами за спиной и трубами в руках четверо огнеметчиков. «Значит, они знают, как бороться с плесенью!» Понял я и вышел в ускоренный режим. Прошел мимо застывших лургов, сбившихся, как стадо баранов, в слабо блеющую толпу. На их лицах застыл страх, ужас и растерянность одновременно. Мимо ушастика и направился в трактир, где меня ждал жуль.